Илья Ангел «Манулов! Прекрати!» Том первый Глава первая Завыли чары оповещения. Я вскочил с кровати, прислушиваясь. За дверью комнаты раздался шум, крики охраны и едва различимые звуки вскакивающих со своих постелей наёмников в комнату без стука залетела моя помощница. «К тебе пришли. Советуй одеться». Окинула она меня оценивающим взглядом, после чего удалилась, аккуратно закрыв за собой дверь. Звуки просыпающегося поместья клана наемников буквально оглушали, поэтому я просто накинул повседневную одежду, которая являлась хорошей зачарованной броней. Вооружился и только после этого решил посмотреть на незваного гостя, решившего проникнуть в «На нашу территорию посреди ночи». Еще наверху, походя к лестнице, я увидел своего сводного брата с четырьмя вооруженными охранниками. Он выглядел, как всегда, надменно в парадном мундире главы клана «Волка». Увидев меня, он презрительно скривел губы, отворачиваясь к сопровождающей его девушке-охраннику, которая покинула мой клан около года назад». «Я смотрю, после нашей последней встречи ты, наконец, набрал себе более подходящую по статусу охрану». Я, не торопясь, спускался по лестнице, краем глаза отмечая, что вся элита моего клана уже находится на своих позициях, окружая свалившегося на меня родственничка. «Чем обязан такому позднему визиту? Может быть, ты забыл, что всё общение между кланами происходит на нейтральной территории?» «Я пришел к тебе не как к главе клана наемников, убийцы, прочего сброда», — протянул он, махнув рукой. Один из мужчин, стоявших позади братца, вышел вперед, открывая кожаную, покрытую рунами защиты, папку. «Каждый клан состоит из наемников, убийц и сброда. Просто мы этого, в отличие от высшей аристократии, не скрываем», — улыбнулся я, показывая, что его подначки меня совершенно не задели. Так что переходи к делу или проваливай туда, откуда пришел. Отец умер. И чтобы уже наконец заняться его похоронами, мне нужно, чтобы наш главный юрист огласил завещание. В котором, видимо, по ошибке числишься ты. Я сел на диванчик в гостиной, даже не предложив остальным присесть. «Ну что же, если тебе очень нужно, то я сделаю это одолжение». Лениво махнул я рукой, с удовольствием отмечая, как покраснел от гнева мой брат. Можете начинать. Хм. Главный юрист клана Волка покосился на братца и сделал шаг от него в сторону, после чего вытащил из папки всего один лист и запечатанный конверт. Находясь в полном психическом здравии и уме, Завещаю вернуть моего сына Кая из клана наемников, именуемого Теневой клан, в родовой клан Волка и наделить его всеми имеющимися по статусу наследника полномочиями. Допустим, поморщился я, понимая, что обратной дороги нет. Прошло без малого двадцать лет с того момента, как я был изгнан из клана за отсутствие способности к родовой магии и как полное разочарование отца. Пришлось пройти через многое. Но я смог превратиться из обычного бродяги-изгнанника в главу крупнейшего преступного клана. За это время я смог узнать, что существует не только магия духа, но и магия сил земли и природы, из которых можно черпать энергию, и на которой строится так называемая магия печатей. Я не только освоил ее, благо зачатки магического дара во мне все-таки присутствовали, но и развил до максимального уровня, наняв себе лучших учителей Я стал мастером холодного оружия и рукопашного боя. Теперь все вынуждены были со мной считаться. Даже высшая аристократия, видимо, его отца. Поэтому я совершенно не понимал, зачем мне возвращаться в клан Волка. Далее, согласно законам наследования, я назначаю своего старшего сына из клана Волка своим законным наследником и преемником с вытекающими из статуса главы клана полномочиями. Все. Мужчина положил листок обратно в папку и запечатал ее одним из мощнейших охранных заклинаний. После чего в повисшей полной тишине подошел ко мне и протянул запечатанный конверт. «Что?» Наконец сообразил, что же произошло мой недалекий, но одаренный братец. Он стоял, сжимая и разжимая кулаки, находясь на грани бешенства. Воздух вокруг нас начал сгущаться, но печать поглощения, которой я накрыл комнату, сразу же загасила все магические всплески и разрушила все готовящиеся заклинания. — Ты мерзкий, гадкий ублюдок! — прошепел он белыми от злости губами. — Как ты смеешь? — выметайся! — тихо ответила я, поднимаясь на ноги и находясь в довольно скверном настроении. Я никому не позволю оскорблять меня в моем же собственном доме. Кира, проводи гостей на выход». Не сводя глаз со своего обезумевшего, от свалившихся новостей брата отошел в сторону. «Нет! Мы все выясним здесь и сейчас!» — рявкнул брат, окружая себя огненной аурой и призывая духа Рода. Белая волчица появилась из открытого окна портала и прыгнула в мою сторону, повинуясь приказу призывателя. Я не двигался с места, жестом приказав своим людям, чтобы они не предпринимали никаких действий. Мне было интересно узнать, что в итоге произойдет. Как только волчица приземлилась на лапы, она сразу же попятилась и растворилась в воздухе, признав во мне главу клана волка. Подождав несколько секунд, чтобы убедиться в том, что родовой дух полностью ушел из нашего мира, я согнул пальцы, отдавая приказ схватить нарушителей. Мои ребята бросились на брата, стараясь скрутить его и не причинить особого вреда без моих на то указаний. Но вереницы заклинаний направленных, как мне показалось, хаотично. Всех раскидало к стенам комнаты, включая его же собственных охранников. Печать идеальной защиты окутала куполом небольшое пространство комнаты, отделив меня с братом от остальных. Я ещё не решил, что мне следует делать со внезапно свалившимся наследством. Поэтому убивать этого придурка особо не хотелось. Нет. Вру сам себе. Хотелось. Ещё с того момента, когда тот начал ползать и впервые в своей жизни открыл свой рот, и произнёс первое слово. «Дай. Аллан». «Успокойся», — попытался достучаться я до него, но тот лишь еще больше впадал в неконтролируемую ярость и бешенство. Судя по тому, как огненная аура, несмотря на наложенное на комнату печати, разгоралась внутри тела мага все сильнее, я понимал, что он входит в состояние полного единения со своей стихией, из которого ему будет не так-то просто выбраться без духа защитника, который именно сейчас покинул его. Как бы не сильна была магия брата, но пробиться сквозь наложенный печатью барьер она не могла. Огненный вихрь бушевал вокруг нас. Огонь не приносил мне вреда, но огненные языки пламени то и дело пытались ко мне пробраться, облизывая ноги. Мне надоело на это смотреть. Разворот, печать усиления, печать скрытности, и я уже нахожусь за спиной брата, заламывая тому руку и прижимая лезвие отравленного кинжала к его горлу. Огонь сразу стих, аура потухла, Аллан начал медленно приходить в себя. Всегда знал, что ощущение холодной стали возле горла — довольно действенный способ для успокоения кого угодно. «Что ты там бормочешь?» Я не мог разобрать его слов, как бы не прислушивался. Это было заклинание, но совершенно незнакомое мне. Убрав нож, я развернул его к себе лицом, выругавшись сквозь зубы. Он явно находился в Австралии, потеряв связь с реальностью. Последнее заклинание, которое он готовил, до конца не отпустило его, и пока он его не закончит, то не придёт в себя. Убить его физическое тело тоже не решит проблему. Пока он находится вне времени и пространства, он не умрёт. Заклинание может прервать только оракул, которого поблизости у меня не было. Ненавижу огненных магов. Неуравновешенные взрывоопасные психи, которые не могут держать себя в руках. Ощущение неминуемой опасности буквально пронзило меня от головы до ног. От мгновенно накатившего ужаса я несколько секунд не мог пошевелиться, хотя такого со мной никогда не было. Чёрная воронка с яркими красными всполохами начала формироваться под потолком гостиной, спокойно разрушая наложенные мною печати высшего уровня. Она увеличивалась, раздался гром, от которого содрогнулся под ногами пол, а из воронки показались вспышки молний. «Уходите все! Живо!» — крикнул я, стараясь перекричать локально свалившуюся на комнату апокалиптическую бурю. Защита на поместье стояла сильная, но братец решил прибегнуть к крайним мерам. Я не мог сдвинуться с места. Мои ноги были словно магнитами прижаты к полу. И просто сделать шаг под давящей неизвестно откуда взявшейся силой было практически невозможно. «Ну вот, всё наконец то закончится», — открыл глаза Аллан, усмехаясь. «Я готовил этот ритуал долгие годы. Всегда знал, что в поединке с тобой он мне пригодится». Он засмеялся, а я на грани слышимости услышал голос, заржавший лошади и стук копыт. «Ты что творишь, идиот?» — выругался я, стараясь сдвинуться с места. «За это тебя приговорят к смертной казни, если мои ребята не подоспеют первыми!» Звук рассекающего воздух хлыста заставил меня пригнуться, пропуская его над собой. После этого я смог скинуть стягивающие ноги оковы и уйти перекатом из-под копыт призрачной лошади. Я повернулся лицом к всаднику и на мгновение опешил. Призрачный всадник какутанной зелёным пламенем пристально смотрел на меня сквозь огонь. Его чёрные глаза притягивали внимание и буквально парализовывали. Я прекрасно знал, что живым от него мне не уйти. Даже если убью призвавшего его мага. Никто не уходит от всадника смерти живым. «Теперь я глава клана Волка!» Вновь рассмеялся братец, обводя взглядом пространство гостиной, в которой никого не оказалось. На Очередной, едва уловимый глазом свистящий звук хлыста, который затянулся на моей шее. Рывок и меня потащило к всаднику, дыхание перехватило, а кожу под призрачным хлыстом словно обжигало кислотой. Последнее, что я успел сделать перед тем, как меня унесло вслед за призраком в неизвестность, это наложить самую сложную из моего арсенала печать, связывающую наши с братом тела, души и жизни. «Костя, просыпайся, ну просыпайся же!» Тонкий девичий голосок раздался прямо возле уха, а потом меня кто-то начал трясти за плечи. «Денисов, проснись ты, наконец!» рявкнул тот же голос переходя практически на крик я нехотя открыл глаза потом резко сел оглядывая помещение в котором проснулся серые ободранные стены три пустые кровати рядом с одной заправленной без единой складочки три шкафа и один большой столб посредине комнаты вот и все убранство я нахмурился пытаясь вспомнить что произошло после того как призрак смерти призванный моим братом явился по мою душу И меня затянуло в чёрную воронку. Словно ничего и не было, а я уснул и проснулся здесь. Было зябко. От дуновения ветерка, исходящего из окна, меня передёрнуло. Да уж, расслабился я за последние годы на должности главы теневого клана. А ведь несколько лет назад приходилось жить в условиях гораздо хуже этих. «Костя, с тобой всё в порядке?» Я вздрогнул, поворачиваясь к девушке, которая стояла возле кровати и довольно обеспокоенно на меня смотрела. «Не уверен», — ответил я, разглядывая девчонку лет шестнадцати-восемнадцати. Девушка была довольно симпатичная. Огромные зелёные глаза на худом лице, пепельные волосы, забранные в тугую косу, а одежда, в которой она находилась, была размера на два больше необходимого. Но даже несмотря на балахон вместо рубашки, можно было понять, что у неё очень изящная фигура с тонкой талией. Руки её были все испещрены какими-то трещинами и мозолями. Видимо, увидев мой взгляд, она спрятала ладони, скрестив руки на груди. «Ну и отделали же нас вчера. Петька до сих пор в больничке лежит, а тебя отправили в комнату, посчитав условно здоровым. Но почему-то мне кажется, что по голове тебя приложили довольно сильно», проговорила она, заглядывая мне в глаза. «Сколько пальцев видишь?» «Скажи, что два, и собирайся, остальные уже ушли. А нам предстоит работать за троих, раз у не выпустили еще». Она помахала перед моими глазами ладонью с двумя оттопыренными пальцами. Я кивнул, поднимаясь и рефлекторно хватаясь за шею, за которую меня утащили в это место. Это вроде не ад, не пустота и неизвестность, о которой говорили легенды про призрака смерти, но и райскими кущами это не назовёшь. Вопреки моим ожиданиям, шея не болела, даже по ощущениям кожа была не оплавлена под действием обжигающей кислоты. Но вот всё тело болело, словно по мне топталась лошадь, а потом меня переехала гружённой телегой. Я взглянул на свои руки и недоуменно вскинулся. Тонкие, худые, с такими же мозолями, как и у девочки. Костяшки были сбиты, а всю кожу до плеча украшали синяки и кровоподтёки. Костя. Меня в очередной раз тряхнула девица за плечи, заставляя перевести на неё взгляд. Всё в порядке. Я встал с кровати и заправил её так же, как было сделано у соседей, решив не выделяться и постараться вести себя так, чтобы не вызывать лишние вопросы. Даже не удивляться мальчишескому голосу вместо моего хорошо поставленного ещё в детстве и тому, что меня называют чужим именем. Боль постепенно проходила, но голова была пустая, словно из неё изъяли какую-то часть и забили недостаток опилками. Что-то не похоже. Ладно, умывайся, одевайся, а я буду ждать внизу. Возьму задание, чтобы директриса не решила, что мы пытаемся схалтурить и баллы не сняли. «С этой грымзы станется любимчиков первыми на отбор поставить, чтобы их изнанка пожрала». Девчонка развернулась и уверенным шагом вышла из комнаты. Я открыл один из шкафов, на двери которой висела табличка «К. Денисов». Одежды было мало, две пары штанов и три рубашки из дешёвого колючего материала. Не густо. Но вот зеркало, которое висело на двери, стало для меня довольно ценной находкой. Я внимательно смотрел на своё отражение, не зная, как отнестись к моему открытию. На меня смотрел паренёк лет шестнадцати, может и больше, но из-за худобы и побоев сказать точный возраст было практически невозможно. Чёрные волосы по плечи висели какими-то слипшимися сосульками. Я сразу же забрал их в хвост, перетянув ленты, нашедшиеся тут же в шкафу. Больше ничего примечательного. Я закрыл шкаф, прислонился к нему спиной и погрузился в размышления. Раньше я слышал легенды и байки про переселение душ после смерти, но никогда в них не верил. Хотя никто не знал, куда уносят людей призрак смерти. Будем считать это шансом начать новую жизнь в довольно трудных условиях. К счастью, мне не привыкать. Выйдя из комнаты в длинный коридор, я прошёл в самый конец, озираясь по сторонам. Однотипные двери по обеим сторонам, ведущие, скорее всего, в подобные комнаты, в которые я очнулся. Лестница нашлась в самом конце. Я спустился в довольно просторный холл, относительно богато обставленный, с хорошим ремонтом и на вид удобной и новой мебелью. Девчонки помладше носились с тряпками, наводя порядок. А парни переставляли мебель, таскали дрова и ящики с продуктами. Похоже, тут намечался какой-то праздник или важная встреча. «Константин, вы опаздываете!» Я быстро спустился вниз и буквально вытянулся перед женщиной, сжавшей тонкие губы. Она смотрела на меня поверх круглых очков и морщилась. «Диана!» — она обернулась к девушке, которая разбудила меня. «Вы получили задание. Сегодня отбор. Все возвращаются домой к полудню. Если опоздаете или не выполните задание...» Попадёте в конец списка, несмотря на ваши хорошие результаты и высокие баллы на протяжении всего года. Женщина развернулась и ушла в соседнее из гостиной помещение, чеканья каждый шаг. Я проводил её взглядом, стараясь понять, где именно умудрился оказаться и как вести себя дальше. «Ну чего же ты застрял?» — закатила глаза Диана и подошла ко мне, схватив за руку. «Сегодня ты тормозна какой-то. Хотя, сказать честно, ты и раньше скоростью особо не отличался. Едва слышно добавила она и потянула меня вслед за собой на выход из дома. Мы вышли из здания, которое оказалось трёхэтажным и довольно большим. Серый камень, подъездная дорожка, ухоженный сад. Какой-то пансионат или что-то похожее на него. Подожди. Я дёрнул руку девчушки, заставляя ту остановиться. «Да стой же ты!» «Ну что опять?» — прорычала она, поворачиваясь ко мне. «Какое у нас задание?» — уточнил я. «Ты так и не сказала». Как обычно, три ведра ягод или дичь, пожала на плечами. Нужно поторапливаться, а то действительно не успеем. Довольно быстро мы вышли за ворота, где висела табличка на незнакомом мне языке, но, к своему удивлению, я смог без труда её прочитать. «Сиротский дом». Я находился точно не в своём мире. У меня дома сиротские дома ликвидировали уже несколько десятков лет назад, а сирот брали на воспитание либо представители кланов, либо храмы, готовя послушников. Я посмотрел на небо, стараясь найти хоть бы одно знакомое созвездие, но только ещё больше утвердился в своих мыслях. Я не только находился в новом немощном теле, но ещё и в другом мире. Интересно, мой любимый братец тоже перенёсся сюда? Если так, то как мне его найти? Об этом будем думать чуть позже, а пока стоит узнать, что это за мир и кто я. Воспоминаний предыдущего носителя тела не было от слова «совсем». Скорее всего, это именно то ощущение пустоты, которое я почувствовал сразу после пробуждения. Пока мы шли по каким-то тропинкам, углубляясь в стоящий неподалеку лес, я старался сконцентрироваться и призвать силы природы, чтобы по памяти создать хотя бы одну, самую простенькую печать. Но удивление, у меня это получилось... Когда тонкие струйки энергии, которые неохотно шли от земли и воздуха, полились по моим рукам, концентрируясь на кончиках пальцев, я проговорил вслух заклинание печати защиты первого уровня. Ощущения были не слишком приятные. В последнее время я особо не замечал, как призывал энергию природы. Сейчас же нужно было начинать с самого начала. Странно, что растения, к которым я старался обращаться чаще, не откликались на мой призыв. Но в этом нужно было разобраться, чтобы прогресс в освоении магии печати шёл гораздо быстрее. Неяркая вспышка озарила небольшое пространство над нашими с Дианой головами. Сработало? Или нет? Раньше никаких вспышек или иных светопреставлений не было. Но проверить это можно будет только в одном случае, если кто-нибудь из людей решит на нас напасть. Стрела, пролетевшая рядом с моей щекой, воткнулась в дерево, стоящее передо мной. Затем ещё одна и ещё. Все они не попали в цель. Либо стрелок так себе, либо способность накладывать печать у меня сохранилась и работает в этом мире. Я резко развернулся, чтобы посмотреть на стрелка, которому так сильно не понравилось безобидное дерево в лесу. Прямо передо мной стояли два парня и девушка моего возраста. одета они были просто, но гораздо теплее и лучше нас. Наверное, с этим связано их презрение, с которым они осматривали нас, светя мне в лицо лучами от двух фонарей, точно такими же, как тот, что находился в руках у вскрикнувшей Дианы. Да что ты творишь? Прикончи его, хватит играться! – прогромыхал в ночном лесу женский голос. Хватит брать мой лук, опять его намочила и не просушил нормально. Стрела летят куда попало. – процедил парень, сделавший шаг ко мне, буквально в упор, направляя на меня взвезденный. Арбалет.